Глава 2047. Время отдыха. Хансень пока отложил чешую и отдыхал. Его раны медленно заживали. Юноша не планировал какое-то время возвращаться в Геновселенную. Вместо этого он хотел ненадолго остаться в Альянсе. Драконы искали его, и хотя Дракон 15 не знал, что Хансень телепортируется обратно в ту же точку, из которой он ушёл. Варен считал, что возвращаться назад на данный момент было слишком рискованно. Если Хан Сень не появится в ближайшее время, и драконы не смогут найти его в море возвращённых руин, они вероятно поверят, что он окончательно сбежал. Когда они ослабят деятельность, Хан Сенью будет намного легче проскользнуть обратно и покинуть планету. Элита драконов не могла вечно охранять море возвращённых руин, поэтому их уход был лишь вопросом времени. Пока Хансень был в альянсе, он продолжал поглощать обожествлённую кровь с ножа кровавое перо, которое было там. Было бы здорово, если бы он смог стать маркизом за это время. Это значительно увеличило бы его шансы выбраться из моря возвращенных руин, когда он вернется. «Иди сюда, моя малышка, позволь папе тебя обнять». Хан Сень поднял Хан Лин Эр с кровати и поцеловал ее. Хан Лин Эр прикоснулась руками к лицу Хан Сеня, но, похоже, ей это не понравилось. «Так долго тебя не было, маленькая Лин Эр не помнит тебя». Пожаловалась Джи Ян Ран. «Тогда мне стоит остаться на подольше. Я пока не собираюсь возвращаться». Хан Сень не сказал ей, что его преследовали, так как не хотел беспокоить свою семью. Однако семейная жизнь была не так хороша, как предполагал Хан Сень. Сменить подгузники, покормить из бутылочки, угадать мысли Хан Лин Эр — все это было нелегко. Младенцы были монстрами, с которыми никто не мог общаться. Хотя Хан Лин Эр была очень тихой для ребенка и не плакала, она все же доставляла отцу много хлопот. Было невозможно понять, чего она хотела. Ее время отдыха тоже отличалось от его. Когда Хан Сень собирался отдохнуть, она открывала глаза, и ей хотелось поиграть. Теперь Хан Сень понял, как трудно было Джи Ян Ран. Угадать, чего хочет ребенок, было намного сложнее, чем угадать действия противника. Никто также не смел злить Хан Лин Эр, так как если она активирует свой режим духа супер-бога, то сможет взорвать всю планету. Хан Лин Эр любила загорать, и ей было любопытно рассматривать мир. Хан Сень любил брать её с собой на корабль для осмотра достопримечательностей. Она такая маленькая, но ей уже не нравится оставаться дома. Когда она вырастет, точно сбежит, подумал про себя Хан Сень. Однако его это не расстраивало. Парень редко оставался в Альянсе на долгое время. Он призвал свою семью и Бао Эр присоединиться к нему в отпуске. Хансень хотел посетить СПА на планете Лёд, но Лин-Эр любила греться на солнышке, и так ему пришлось отменить это. Вместо этого он отправился на планету Море, где было много пляжей и много солнца. Там также было много людей. Бао-Эр и Лин-Эр вместе строили замки из песка, а Хансень и Джи-Ян-Ран лежали на шезлонгах, наслаждаясь морским ветром. Лу Лань и Хан Юй Фэй любили нырять. Семья наслаждалась отпуском, когда к ним подошли два мальчика. Позади них шла охрана из телохранителей. Двое мальчиков были примерно одного роста с Баоэр. Им было около пяти лет. Один шел с гордостью, как будто он был начальником. Другой мальчик был очень тихим. Он шёл рядом с гордым мальчиком и выглядел довольно безобидным. Два мальчика подошли к Бао Эр и Лин Эр. Гордый мальчик посмотрел на Бао Эр и щёлкнул пальцами. Затем телохранитель принёс красивые драгоценные камни, высокотехнологичной игрушки и цветы, чтобы подарить их Бао Эр. Милая Лиди, будь моей девушкой, и всё это будет твоё. Гордый мальчик указал на роскошный корабль, парящий прямо над морем. Бауэр и Линэр посмотрели на мальчика, а затем Бауэр моргнула и спросила: "Это всё, что ты предлагаешь? А тогда скажи мне о том, что ты хочешь. Меня зовут Нинбуао. У меня нет ничего, кроме денег. Если ты согласишься быть моей девушкой, я могу дать тебе всё, что ты захочешь", сказал мальчик. Я бы хотела увидеть, как рыбы летают в небе, моргнула Бауэр. Что? Маленький мальчик был сбит с толку. По какой-то причине тихий мальчик отошёл ещё дальше. Вот так, сказала Бауэр. Затем она схватила мальчика и бросила его в море. Мальчик не упал прямо в воду. Сначала он проскользил по поверхности, как гладкий камень. Мальчик заплакал. А затем мужчина пошёл вытаскивать его из воды. Телохранители были в шоке и быстро окружили Бауэр. "Ребята, вы можете уходить", сказал мужской голос, после чего телохранители отошли в сторону. Пятилетняя девочка, обладающая такой силой, была очень удивительной. Люди достигали силы в святилищах, но они не могли попасть туда раньше 16 лет. Какой силой она обладала? Для них Бауэр была кем-то вроде монстра. Подошли тихий мужчина и красивая женщина. Мужчина сказал женщине забрать двух мальчиков, а затем подошел к Хансеню. «Давно не виделись. Это двое твоих сыновей?» Хансень засмеялся, здоровый с ним. Джи Ян Ран занималась с детьми. «Тихий мой сын, другой сын, сына небес». — сказал Нин Юэ. — Они похожи на братьев. Хан Сень усмехнулся, но был искренен. — Они живут в одной среде, — ответил Нин Юэ. Затем он посмотрел на Хан Сеня и спросил, — А есть ли другой мир за пределами святилищ? — Да. Хан Сень не собирался скрывать этот факт. — А что тебе нужно, чтобы ты отправил меня туда? — спросил Нин Юэ. — А у тебя разве плохая жизнь? — А у тебя плохая жизнь? Тебе нужно что-то ещё? спросил Хан Сень у Нин Юя. Это не та жизнь, которую я хотел, ответил Нин Юй. Но ты не сможешь вернуться. Ты не сможешь увидеть свою семью, и ты будешь сталкиваться со смертью на каждом шагу. Ты всё равно хочешь туда пойти? спросил Хан Сень. Я готов, просто ответил Нин Юй. Хан Сень посмотрел на него и улыбнулся. Ну, дай мне немного времени. Мне нужно будет подготовиться. Они замолчали и вместе посмотрели на море. Твой сын и твоя жена, милые, ты не будешь по ним скучать, спросил Хансень после некоторого молчания. Я не женился, я усыновил маленького Ши. Он может позаботиться о себе. Он возьмёт всё, что ему нужно, и не возьмёт то, что ему не положено. Лицо Нина Юя оставалось бесстрастным, но глаза улыбались. Хан Сень был удивлён. Он в шоке посмотрел на тихого мальчика и красивую женщину. Глава 2048. Прибытие к Шура. После того, как Хан Сень покинул планету Море, он уже впитал довольно много божественной крови которая была на ноже кровавого пера. Он делал это каждый день и чувствовал, что его сутра кровавого пульса приближается к своему пику. Парень продолжал исследовать и перевёрнутую чешую. Молодой человек ещё ни для чего не использовал её, и хотя это было полезно для развития его крови, он решил использовать её только тогда, когда это будет необходимо. Искусственный интеллект передавал им новости, и он узнал, что люди добились прогресса в переговорах с Шура. За последние несколько лет было много таких сообщений, но это заставило Хан Сэня нахмуриться. Юнуши никогда не имел дела с Шурасами из-за того, что ему рассказывал Хан Юйфей, а он хотел бы избавиться от них, чтобы воссоединить миры альянса. Но после разговора с Хан Юй Фэем он перестал думать об этом. Хан Юй Фэй спросил Хан Сэня: "Ты слышал о трёх монахах?" Хан Сэнь задумался над вопросом и спросил: "Это история о том, что один монах собирал воду до лепятия, второй монах просто поднял голову, чтобы пить, а третьему монаху вовсе нечего было пить". Хан Юй Фэй кивнул. «У людей может быть самый сложный разум среди всех существующих рас. Это похоже на то, как сильный пожирает слабого. Люди, безусловно, самые жадные существа». Хан Сень согласился с тем, что он сказал. Он считал, что все были рождены злыми, и что главная цель любого человека — обеспечить собственное выживание любыми необходимыми средствами. Тигры ели овец, овцы ели траву. Траве нужны были питательные вещества, содержащиеся в почве, которые нужно было поглощать, чтобы выжить. То же самое было применимо и к людям, но люди подняли жадность на другой уровень. Они не просто хотели выжить, они хотели большего. Итак, люди изначально были злом от рождения. Так как шура постоянно были здесь, людям приходилось постоянно сражаться с другой расой, но когда шурасы исчезнут, люди снова будут сражаться друг с другом. Если людям повезёт, мы сделаем это вопреки самим себе. Но если нам не повезёт, Хан Юйфей замолчал. Он коснулся плеча Хан Сэня. В этом мире нет ничего абсолютно правильного. «Просто следуй желаниям своего сердца». После этого Хан Сень отказался от мыслей об уничтожении Шура. «Если бы он остался в Альянсе, то было бы хорошо уничтожить Шурасов, но у него не было времени заниматься делами Альянса, поэтому разрушение цивилизации Шура имело бы непредвиденные последствия». В древности несколько братьев вместе сражались за создание королевства. Но когда у них было все, они начинали борьбу за разные доли. В конце концов, все они становились заклятыми врагами. Поэтому Хан Сень не стал уничтожать Шурасов. Однако он попросил Заро пойти к Шура и что-нибудь сделать. Состояние Шура было плохим, но все было в равновесии. Алианс ещё не смог полностью их победить. Хансена интересовали могилы королей Шура, но он никогда не находил времени, чтобы осмотреть их. Теперь он решил это сделать. Возможно, там он сможет найти зацепку по Ассуре. В конце концов, с утра сфальсифицированного неба и гена жидкостью были из этих могил. В могилы королей Шура мог войти только король на грани своей смерти. Однако сейчас это условие ничего не значило для Ханссена. Парень взял с собой Бауэр, они сели на жука и полетели на планету Шурасов. Ханссен хотел исследовать могилу Шура, но он не знал, где находится это место. Когда-то могилы были ограблены и теперь Шура держали в секрете местонахождение могил своей королевской семьи. Также, похоже, могилы можно было перемещать, их не было там, где их когда-то нашли. Эту информацию знала только королева Шура, нефритовая Шура. На планете Шурасов королева была занята, а рядом с ней находилась ее дочь, нефритовая Мин-Эр которая работала рядом со своей матерью. Она была той, кто скорее всего сменит королеву Шурасов. Нефритовая Минэр училась всему у матери с юных лет, и королева возлагала на неё большие надежды. Сейчас Шура были в ужасном состоянии. К счастью, их расу поддерживали загадочные силы. В противном случае они не смогли бы защитить себя от людей. Кто это? Королева Шура удивлённо подпрыгнула, когда посмотрела в левую часть кабинета. На одном из её стульев сидел мужчина в броне. Несмотря на талант королевы Шурасов, она даже не заметила, когда он прибыл. Нефритовая миниэр потянулась, чтобы вытащить нож, готовясь использовать силы сфальсифицированного неба против мужчины. Но королева её остановила. Королева знала, что она смогла увидеть человека в броне только потому, что он сам захотел, чтобы его увидели. Кричать и звать о помощи не было смысла. Если бы он хотел их убить, они уже были бы мертвы. Мужчина с интересом смотрел на них. Королева Шура испугалась. Страх проник глубоко в ее кости, и это чувство было трудно описать. Женщине казалось, что он мог щёлкнуть пальцами и убить её, если бы захотел. На её коже выступил пот. "Кто ты и зачем пришёл?" спокойно спросила королева Шура, пытаясь придать своему голосу невозмутимость. Хансень посмотрел на королеву Шурасов и нефритовую Минэр. Ему было довольно странно снова увидеть эту девушку. Нефритовая Мен-Эр выглядела как Зеро. Эти двое были похожи, как близнецы. Зеро имела форму человека, а нефритовая Мен-Эр была ее копией, но была Шурой. Хотя королева Шура выглядела похожей на нефритовую Мен-Эр, но она не была похожа на Зеро. «Это твоя дочь?» — спросил Хансень, указывая на нефритовую Мен-Эр. Королева Шура нервничала в его присутствии, и ей хотелось увести девушку, но она знала, что это бессмысленно. Это только показало бы её слабость. В итоге королева спокойно ответила: "Да, моя дочь. Ты пришёл сюда не только для того, чтобы спросить об этом, не так ли? А у тебя есть ещё одна дочь?" спросил её Хансень. "Нет, у меня есть несколько сыновей. У меня только одна дочь. Королева Шура выглядела безмятежной, но ей казалось, что её скоро хватит удар. Мужчина в броне проявлял интерес к нефритовому иньэр, и это заставляло её нервничать. "Нет второй? А может она появилась при использовании твоих генов?" снова спросил Хан Сень только люди используют такие грязные методы. Мы презираем всех, кто ими пользуется. Нефритовая Минэр выглядела рассерженной. Глава 2049. Планета облачное небо. Хан Сень протянул руку к Нефритовой Минэр. Тело девушки тут же оказалось связано и притянуто к парню. Королева Шура нервничала, но она была монархом. В итоге женщина нахмурилась и спросила: "Ты здесь только для того, чтобы создать проблемы с моей дочерью?" Хансень проигнорировал её и стал внимательно изучать нефритовую Минэр. Она действительно выглядела похоже, однако ауры отличались. Используя ауру Дун Сюань, Хан Сень смог убедиться, что она отличается от Зеро. Когда парень проигнорировал королеву Шурасов и стал внимательно изучать нефритовую Минэр, это еще больше обеспокоило женщину. Но она знала, что чем больше будет говорить, тем больше будет казаться, что она переживает о своей дочери». В итоге незнакомец сможет найти её самую большую слабость. Королева Шура просто стояла на месте. Она не выглядела нервной и ничего больше не говорила. Через некоторое время, когда Хан Сень отвёл взгляд от нефритовой Минэр, королева Шура тихо сказала: "Можешь ли ты сказать нам, для чего ты сюда пришёл?" Хан Сень ещё не освободил нефритовую Минэр из своей хватки. Но с восхищением посмотрел на королеву Шура. Я дам тебе 5 дней. Тебе следует разобраться в своих текущих делах, а затем встретишься со мной на планете Облачного неба через 5 дней. Ты можешь сказать мне всё, что хочешь, прямо здесь и прямо сейчас. Я сделаю всё, что ты пожелаешь, если я смогу. Если я не смогу чего-то сделать, то не имеет значения, когда мы встретимся, ответила королева Шура. Это приказ, это не просьба, ответил Хан Сень, пристально глядя на королеву Шура. Шура не уступит ни одному человеку, это относится и к тебе. Женщина оказалась очень упрямой. Помнишь костяной кинжал перед бассейном Шура? тихо спросил Хан Сень. Ты На лице королевы Шурасов отобразилось потрясение. Через 5 дней ты прибудешь на планету Облачного неба. Если ты этого не сделаешь, все Шура будут убиты, сказал Хансень и исчез. Нефритовая Менэр исчезла вместе с ним. Королева Шура не двинулась с места, она выглядела странно. Планета Облачного Неба была планетой, на которой жили и люди, и шурасы. Это было место без законе, и туда часто отправлялись рискованные бизнесмены. А с дикими уроженцами планеты Облачного Неба это место было известно как очень опасное. Людей часто убивали на улице среди бела дня, и никто не поднимал шума. Хан Сэн держал Бао Эр, пока они шли по улице. Нефритовая Мин Эр ничего не говорила, она выглядела ледяной. "Папа, я проголодалась", сказала Бао Эр, глядя в сторону модного ресторана. Они ещё не нашли ни одного приличного места, чтобы пообедать. А Бао Эр, похоже, не любила есть с грязных тарелок. "Хорошо, мы поедим здесь". Хан Сеньки внул и повернулся к ресторану. Нефритовая Минэр не сказала ни слова, но последовала за ними внутрь. Они втроём вошли и увидели многих шурасов, сидящих внутри. Вид двух вошедших людей побудил всех повернуть головы. Все шура смотрели на них холодно, без единой улыбки. На нефритовой Минэр была шляпа и маска. Ее лицо было закрыто, но на шляпе были прорези для рогов. Это показывало, что она из Шура, но также это показывало, что она не была никем примечательным. Бао Эр проигнорировала взгляды посетителей и запрыгнула за стол. Она указала на меню и произнесла «Это, это и это. Дайте мне по одному». Шура средних лет за прилавком засмеялся. Его лицо было рассечено огромным шрамом, немного похожим на сороконожку. Шура средних лет подошел к Бауэр, жестко посмеиваясь. «Ха-ха-ха! Малышка, здесь еда продается только тем, у кого есть рога, а те, у кого нет рогов, становятся едой! Ха-ха-ха!» Шура в ресторане засмеялись. Бауэр моргнула. Она с любопытством посмотрела на мужчину средних лет и спросила: "А какой я могу быть едой?" Шурас средних лет был шокирован. Он не ожидал, что Бауэр, которая была ещё маленькой, совсем его не испугается. Остальные шурасы тоже были удивлены. Они странно посмотрели на девочку. Шурас средних лет засмеялся и посмотрел на Бауэр, как если бы она была рыбой или каким-то другим мясом. Через некоторое время он сказал: "Хм, ты такая маленькая, а твоя плоть молодая. Лучше всего было бы сделать из тебя сырые ломтики. Я бы срезал твою кожу и положил на лёд, а затем подолбал бы её соевым соусом. Это было бы чудесно. Ты согласна на это для нас?" После этого мужчина средних лет очень злобно улыбнулся. Его лицо приблизилось к Бао Эр, и он поднял топор. Конечно, я бы хотел узнать, какая я на вкус. Девочка развела розовые руки в стороны, а она спросила Шуру: "Дядя, а какая часть меня будет самая вкусная?" Шура средних лет и другие потрясённо посмотрели на Бао Эр. Они впервые видели, что человеческий ребёнок проявляет такую храбрость. Нефритовая Минэр тоже потрясённо смотрела на Бауэр. Было трудно представить себе такого маленького ребёнка с таким мужеством. Шура средних лет неловко засмеялся. Он погладил её по голове и сказал: «Х -х, "Вот стол. Присаживайся. Еда, которую ты закажешь, будет приготовлена". Маленькая Линь, иди и обслужи нашего гостя и её друзей. Женщина Шура с обычным лицом, но пышными формами, пригнулась и улыбнулась Бао Эр. Маленькая покупательница, ты первый человек, которого мы обслужили за 10 лет. Присаживайтесь, пожалуйста. Официантка Шура подвела Бао Эр и Хан Сяня к столику. Это место было немного лучше среднего на этой планете и не было украшено нелепыми украшениями. Здесь было чисто, однако не было отдельных кабинок. Через несколько минут принесли еду, которую заказала Бауэр. Шура средних лет принял с девочки бутылку спиртного и рассмеявшись сказал: "Маленькая клиентка, у нас есть только такие напитки. У нас нет сока. Это тебе". Папа, можно я выпью? вежливо спросила Бауэр у Ханссена. Конечно, Ханссен пожал плечами. Я выпью большую чашку. Бауэр выглядела взволнованной. Хорошо, Шура открыл напиток и налил Бауэр большую чашку. Он поставил бутылку на стол и сказал Ханссену и Нефритовой Минэр: Наливайте, если хотите. Нефритовая Минэр нахмурилась и не прикоснулась к бутылке. Однако Хан Сень взял и налил себе. Глава 2050. Оплата. «Вы, ребята, не с планеты облачного неба?» — с риторической уверенностью спросил Хан Сеня Шура средних лет. «Нет, мы здесь по делу», — ответил Хан Сень. «Вы обслуживаете только Шурасов, да?» «Мы также обслуживаем и людей. Это зависит от обстоятельств, но обычно ни один человек не решается сюда войти». Шура средних лет засмеялся, а затем продолжил. «Люди, которые здесь работают, солдаты в отставке. Они были сильны на полях сражений, и их присутствия достаточно, чтобы отпугивать людей. Большинство из тех, кто входит в эти двери», в конечном итоге уходят. Я впервые вижу такого гостя, как она. Вы ненавидите людей? спросил Хансень. Шура на самом деле не ненавидит людей, но это место не поле битвы. К тому же, благодаря этой маленькой девочке, вы можете здесь поесть, небрежно ответил Шура. Босс, голод снова здесь! крикнула официантка мужчине Шуре средних лет. Его лицо стало холодным, и он быстро двинулся к двери. Прежде чем он подошёл к ней, её распахнули ногой. Группа шурасов все в се форме вошли внутрь. "Галот, что ты здесь сделаешь?" спросил шурас средних лет. Вышедший шурас был одет как какой-то офицер. "Сбор налогов. Вы должны заплатить." Офицер выглядел самодовольным. Я не обязан платить тебе, чёрт возьми. Это планета Облачное небо, это не планета Шурасов, крикнул ему Шура средних лет. Шура, которые там еле засмеялись. Жители планеты Облачного неба не интересовались военными. Действительно, офицер засмеялся. Он ударил Шуру средних лет ногой в живот. Мужчина отлетел и рухнул за стойку бара. Бутылки попадали со стены ему на голову. Люди в ресторане бросились бежать, но солдаты возле офицера обнажили оружие. Они направили его на людей, чтобы остановить их. "Стойте, это не ваше дело. Возвращайтесь к работе", закричал Шура средних лет своим сотрудникам. Он встал из-за стойки и подошёл к офицеру. "Шура", холодно сказал ему. "Голод". А можешь убить меня, если хватит смелости. Я не стану быстро убивать тебя. Ты убил члена моей семьи, поэтому я убью тебя медленно, как и остальных твоих сотрудников. Голод засмеялся, и от этого смеха у всех побежали мурашки. Это не имеет к ним никакого отношения. Это относится только ко мне, зарычал Шура средних лет. Они должны умереть, потому что они с тобой. Вот, я заставлю тебя сожалеть о том, что ты убил моего брата. Тебе не следовало даже думать о том, чтобы прикоснуться к королевской семье, прошипел Голод, глядя на него. Я бы сделал это снова, если бы мог. У меня нет проблем с убийством предателя, который предал своих людей, категорично ответил Вуд. Тогда тебе придётся умереть вместе с ним. Голод выглядел убийственно. Ха, малыш, кого ты пытаешься запугать? Мы уже чуть не погибли на полях сражений. Мы не боимся. Давай, попробуй бить нас. Официантка невесело усмеялась, прежде чем взять бутылку и швырнуть в них. Голот отбил бутылку и выстрелил в неё. Однако Вуд был быстр. Он стукнул Голота по руке, а затем ударил противника в нос. Пошёл ты, Официантка побежала вперёд, как и все её сослуживцы. Они работали слажено, уклоняясь от орудий, они смогли подойти достаточно близко, чтобы сражаться рука об руку. Все люди на планете Облачного неба были храбрыми, и посетители ресторана смотрели, а не убегали. Однако солдатам не удалось победить ветеранов. Все они были быстро избиты. Вуд повалил Галота на пол, несколько раз ударив его по лицу. Тот истекал кровью. Некоторых солдат то и дело отбрасывали к столам, и всякий раз, когда это происходило, клиенты пинали их со столов и возвращали в битву. Это их даже смешило. «Вы шура забавные», — сказал Хан Сень, глядя на нефритовую Минэр. Девушка знала, что между представителями разных рангов часто случаются ссоры, но увидев такие вещи воочью, она разозлилась. Более того, за всем этим наблюдал человек. От этого ей стало плохо. Кто-то подошёл к Вуду, который продолжал избивать Голота, прежде чем Вуд понял, что происходит, он снова оказался в воздухе. Село затихло, когда над голотом встал Шура с золотыми рогами. Седьмой дядя, эти люди виновны в государственной измене, убей их всех. Голод встал и указал на Вуда одной рукой, а другой дотронулся до кровоavленного носа. "Замолчи", рявкнул Шурас с золотыми рогами. Он посмотрел на Вуда и холодно проговорил: Ты слышал о преступлении, которое называется оскорбление королевской семьи? Нас это не волнует. Мы сами снимаем это место здесь, на планете облачного неба. Кого чёрт возьми волнует твоя дурацкая королевская семья? Официантка подняла вудо к крещану Шуру с золотыми рогами. Ты, Шура, это означает, что ты должна соблюдать законы Шурасов, где бы ты ни была. Ты нарушила эти законы, и за этого умрёшь, спокойно ответил Шура с золотыми рогами. К чёрту законы! крикнула официантка. Мне очень жаль, но ты должна умереть. Шура с золотыми рогами двинулся, появившись прямо перед парой, прежде чем Вуд смог поднять глаза. Он был намного сильнее, и они не могли ответить. Они выглядели очень рассерженными, но в то же время безнадёжными. Кулак Шуры с золотыми рогами собирался обрушиться на Вуда, но внезапно остановился. Маленькая рука появилась перед кулаком Шураса, и его кулак замер. Шура с золотыми рогами и Вуд почувствовали, как их глаза расширились. Маленькая девочка остановила мощный удар одной рукой. Эй, босс! Вот так вот я заплачу за наш обед. Бауэр невинно улыбнулась. Она схватила Шураса с золотыми рогами за кулак и как игрушку отшвырнула в сторону. Бум-бум-бум-бум-бум. Тело Шуры с золотыми рогами было поднято в воздух и несколько раз врезалось в пол с такой скоростью, что он превратился в пятно. Его тело, казалось, искривилось под действием силы. Вуд и остальные смотрели с отвисшими челюстями. Их глаза были расширены, они просто не могли поверить в то, что видят. Глава 2051. Отец и дочь, которые пришли из ниоткуда. Все шура замерли. Человеческий ребёнок, которому было не больше 6 лет на вид, смог отбросить Шура золотыми рогами третьего ранга, будто он был просто игрушкой. В их глазах Бауэр больше не была ребёнком, она была чудовищем. Люди такие сильные, все Шурасы были в шоке. Если даже ребёнок достиг такой силы, Они просто не могли представить, насколько сильными могут быть взрослые. Голоту хотелось развернуться и убежать, но Бауэр швырнула в него другого Шурасу, как шар для боулинга. Они врезались друг в друга и повалились на пол в брызгах крови. Они были полумертвы, стонали, и никто не мог подняться. Остальные солдаты выбрались из ресторана, продолжая кричать. Для них это было слишком ужасно. Если хочешь мести, сейчас самое время, они не смогут сопротивляться, сказала Бао Эр Вуду. Но Вуд и остальные только странно смотрели на девочку и больше ничего не делали. Затем Бао Эр вернулась к Хан Сяню. Она взяла его за руку, прежде чем снова заговорить с Вудом. Не волнуйся. Если хочешь, можешь пойти в Альянс. Просто скажи им имя моего отца, и там тебя никто не тронет. Вуд и остальные сразу поняли, что Бауэр и Хансень были особенными. Вуд стиснул зубы и поднял пистолет. Он выстрелил в Голота. Вуд передал пистолет другу, а затем сказал Бауэр: Я запомню эту услугу и верну долг, если когда-нибудь появится возможность сделать это. Но мы не пойдём в человеческое место, и вам пора уходить. Вы убили людей короля саммо. Эта планета принадлежит королю, поэтому вам следует бежать. Вы не хотите уйти? Вам не о чем беспокоиться. Мой папа здесь, и вы можете жить в Альянсе. Бао Эр моргнула, глядя на Вуда и остальных. Вуд покачал головой. Я считаю, что вы особенные, но мы, Шура, мы никогда не предадим свою расу. Мы не будем дезертировать и не присоединимся к врагам, поэтому вам, ребята, следует бежать. Какой хороший солдат, вздохнул Хансень. Такая же ситуация могла произойти и среди людей, поэтому они не были лучше шурасов. «Ребята, у вас здесь есть место, где можно остановиться? Мы здесь по делам на несколько дней. Можем ли мы пожить здесь какое-то время?» Хансень улыбнулся Вуду. «А разве вы не слышали, что вам только что сказал босс? Планета облачное небо другая, поскольку ей управляет король само. Вас убьют, если вы не уйдете», — сказала официантка. Вуд махнул рукой, говоря, чтобы она перестала докучать. «Ребята, у вас здесь есть место, где можно остановиться?» Он спросил Хан Сеня. «Ты действительно хочешь остановиться здесь?» «Да, но не дольше, чем на четыре дня. Мы сможем здесь пожить?» Хан Сень улыбнулся. «Белл, отведи их куда-нибудь, где они смогут отдохнуть», сказал Вуд, глядя на Хан Сеня. Белл явно хотела сказать что-то еще, но промолчала. Она повиновалась команде Вуда и отвела их в новую комнату. «Босс». — Зачем ты их оставил? Ты только что убил сына короля Само. Если они останутся здесь, мы все погибнем, — сказала Белл Вуду, когда вернулась. Вуд покачал головой. — Разве ты не видишь? Они не совсем обычные люди. Неважно, насколько они сильны, они не смогут победить короля Само и другую элиту. Даже если они знамениты, в чем смысл? Они всего лишь люди, — сказала Белл. — Я не знаю. Подождем и посмотрим, — ответил Вуд. — Подождем? Мы что, не будем уходить? Белл и остальные смотрели на него широко раскрытыми глазами. — Ты же сама сказала, что планета и облачное небо управляет король само. У нас нет денег или связей, так куда мы можем пойти? Вуд вздохнул. — Может быть, оставаясь здесь, мы выживем. — Ты говоришь об этих двух людях? Они... Бэйл хотел сказать что-то ещё, но из зала донёсся шум, пришло много людей. Их лица побледнели, и прежде чем они успели среагировать, на них было нацелено множество пушек. Затем их вывели в вестибюль. Вут увидел короля самого, одетого в броню шурасов. Если бы не такая ситуация, они бы никогда не увидели короля вблизи. Солдаты Шурас отступили назад за короля. Лицо короля само выглядело мрачным, его голос был скрипучим. Мне всё равно, кто ты, но ты умрёшь. Смерть моего сына не будет напрасной. Король само, у тебя был хороший сын, из глубины здания донёсся голос. Когда король само услышал этот голос, его лицо изменилось. Его глаза широко открылись, и он в шоке спросил: "А кто ты? Я знаю, кто я, но ты забыл, кто ты. Убивать себе подобных унизительно для ветерана войны. Игнорировать законы Шурасов, ты действительно думаешь, что Шура это простая собственность, которой ты можешь владеть и которую можешь контролировать?" спросил женский голос. Ноги короля само задрожали как и голос, но у него хватило смелости снова заговорить. Так кто ты? Заходи и посмотри, кто я, ответил холодный голос. Не шути, выходи сейчас же, сказал король само. Как хочешь, женщина в белой одежде, белой шляпе и белой маске появилась из задней части заведения. Когда король Само увидел нефритовую Минэр, он был так потрясён, что упал на землю. Он был королём планеты, но на самом деле он не был членом королевской семьи Шура. Он был всего лишь дальним родственником нефритовой семьи. Увидев нефритовую Минэр, которая однажды могла стать королевой, он по-настоящему испугался. Вуд подумал, что он должно быть видел сон. Король Само склонился перед женщиной на глазах у всех. Женщина отругала короля Само, и тот не сказал ей ни слова. Когда она отпустила мужчину, он был переполнен благодарностью. Король Само оценил милосердие, его больше не волновала смерть сына. Самым шокирующим для вуда и остальных было то, что женщина наливала напитки отцу и дочери с ней обращались как с горничной, им казалось, что они действительно спят. А кто это Бауэр и тот парень? Бэл спросила Вуд, когда они пошли отдыхать. Весь день был слишком странным. Не говори и не спрашивай. Храни этот секрет. Мы не должны знать об этом, ответил Вуд. А Вуд хотел узнать, кем были отец и дочь, но он знал, что чем больше он узнает, тем в большей опасности окажется. Хан Сень пробыл в этом ресторане четыре дня. Когда прошел четвертый день, приехала Шура в черной маске. Глава 2052. Взрыв планеты одной рукой. — Ты — Хан Сень? — спросила королева Шура, увидев парня без брони. Она его узнала. Она вспомнила Хансеня, потому что тот был важным человеком в Альянсе. К тому же Хансень был кровным родственником семьи Ло. Он был дальним родственником нефритовой Шуры. Хансень засмеялся, но ничего не сказал. Нефритовая Минар отступила в сторону. Она действительно ненавидела их обоих. Хансень и Бао-Эр обращались с ней как с горничной, и она должна была делать все, что они ей говорили, даже если не хотела этого. Королева Шура кивнула нефритовый Мин-Эр, но проигнорировала ее. Она снова повернулась к Хансенью. «Ты не мастер костяного кинжала. Он должен принадлежать Шурасам». Королева Шурасов вспомнила, что это была девушка Шура, которая использовала костяной кинжал во дворе Шура. Никто не мог её остановить. Она использовала силы сфальсифицированного неба в их полной форме. Самым странным было то, что эта девушка дала королеве Шурасов сутру сфальсифицированного неба, а это позволило нефритовой Шуре завершить своё мастерство. И благодаря этому она стала намного сильнее. Нефритовую Шурай изначально думала, что это бог дал им недостающие навыки, но теперь она думала по-другому. Имеет ли значение я это или нет? Тебе просто нужно знать, что я могу уничтожить Шурасов, сказал Хан Сень. Почему я должна тебе верить? тихо спросила королева. Ты пришла сюда не так ли? Значит, ты уже мне веришь. Хансень улыбнулся, а затем продолжил. Битва при Франко, штурм Хейлмана, забастовка 4690 года. Они могут перевернуть Шурасов с ног на голову. Сможешь ли ты решить эти проблемы? Ах ты! Королева Шура не могла поверить в это и уставилась на Хансень. То, о чём говорил Хансень, было инцидентами, которые могли привести к потенциальному краху общества Шурасов. Этого не произошло, но если альянс будет действовать правильно, Шурасы проиграют. До сих пор они выживали благодаря полученной помощи. Зачем? Зачем ты это делаешь? Ты просто человек. Королева Шура не могла поверить, что всё это исходило от Хансеня. В этом просто не было смысла. Парень засмеялся, посмотрел на королеву и сказал: "В твоих глазах это вселенная всё, но для меня Шура и люди всего лишь игрушки. Мне больше нравится альянс, но я не хочу, чтобы шурасы были уничтожены". Королева посмотрела на Хансена и не могла принять это объяснение. Как насчёт такого? «Шурасы по-прежнему полезны для меня, и нам нужно, чтобы вы продолжали действовать», — сказал Хан Сень. «А что ты хочешь, чтобы я сделала? Я не буду продавать шура», — уверенно заявила королева. «Мне нужно, чтобы ты прислала мне несколько шурасов, чтобы они поработали для меня, но это будет потом. Сейчас мне нужно, чтобы ты отвезла меня к могиле королей шура». Хан Сень планировал в будущем использовать Шурасов в качестве шпионов. Он хотел отправить их к демонам, чтобы узнать о них побольше. Эта работа идеально подходила для Шурасов. Если бы у Хан Сэня была вся империя Шура под каблуком, он бы не боялся, что Шура что-нибудь сделает с демонами. Невозможно. Даже если ты убьёшь меня, немедленно ответила королева. Хан Сень ничего не сказал. Он просто включил видео и показал трансляцию с базы Шурасов. Это была планета Кордола. Это прекрасная планета. Хан Сень посмотрел на планету Кордола из космоса. Планета казалась оранжевой и зелёной. Это было невероятно красиво. Королева Шура молчала. За такой важной военной планетой не следовало так пристально следить. Она думала, что Хансень угрожает ей, показывая, что он может сделать всё, что захочет. Королева Шура считала Хансеня слишком наивным, и угроза на неё не подействовала. "Я предлагаю тебе взглянуть на неё в последний раз. Ты можешь больше её не увидеть", сказал Хансень королеве Шурасов. Если ты хочешь угрожать мне, ты ошибаешься, полагая, что сможешь, бесстрастно ответила женщина. Она не думала, что это будет иметь большое значение, если Хансень отправит кого-нибудь на эту планету. Она была слишком хорошо защищена. Хансень улыбнулся и ничего не сказал. Он поднял руку и сжал её в кулак. Королева Шура и нефритовая Мен-Эр не знали, что он хотел этим сделать. На видео планета Королла внезапно оказалась чем-то раздавлена. Она просто взорвалась, а затем превратилась в облако пыли. Королева Шура и нефритовая Мен-Эр потеряли дар речи. Нефритовая Мен-Эр посмотрела на Хансеня и спросила. «Ты думаешь, этот трюк может нас обмануть?» Королева Шура думала так же. Хан Сень не мог уничтожить планету простым движением руки. Во Вселенной не было такой силы. Он должен был быть богом, чтобы сделать что-то подобное. Хан Сень не стал ничего объяснять, а просто сказал, «Ну, можешь воспользоваться телефоном». Королева Шура забеспокоилась. Она сняла трубку и набрала номер. Вскоре после этого телефон выпал на землю из её рук. Она начала дрожать и посмотрела на Хан Сяня, не в состоянии произнести ни слова. Нефритовая Минэр была умна. У её матери была только одна возможная причина для такого поведения, но даже в этом случае в такое было трудно поверить. Это не можешь быть ты. Наверное, это какая-то уловка. Королева Шура больше не была спокойной и сдержанной. Она ломала себе голову, пытаясь придумать какую-то силу, которая могла бы уничтожить планету Корола. Однако арсенал оружия планеты мог отбить целую армию. Никто не мог её так просто взорвать, кроме Бога. Королева Шура не могла представить себе никаких других возможностей. И если понадобится, я могу уничтожить больше планет Шура. Возможно, увидев ещё несколько катастроф, ты поверишь мне, тихо сказал Хансень. Когда королева Шура и нефритовый Минэр услышали это, им показалось, что их нервы вот-вот не выдержат. "Зачем тебе могила королей?" спросила королева. У неё не было выбора, кроме как поверить ему. «Я пытаюсь кое-что подтвердить, не волнуйся, меня не интересуют ваши короли, я не стану проявлять неуважение к их телам», — сказал хан Сень. «Отпусти нефритовую минэр, и я отведу тебя», — сказала женщина, стиснув зубы. Она изо всех сил пыталась скрыть свою уязвимость, но теперь какой в этом был смысл? «Не важно, где она будет». Хан Сень не собирался отпускать девушку в любом случае. У меня есть для неё работа.